Глава тридцать седьмая Кукла Артура, запертого в камере, не оставляла надежда на освобождение. «Вы не могли бы, сэр, одолжить мне ваше колотило?» — обратился он к дырке в стене. «Что?» — ответили из дырки. «Ну, этот ваш тукмач ударяла!» «Ни за что на свете! Оно мне нужно самому. Ты колотить толком не умеешь!» «А зачем тебе?» «Видите ли, сэр, мне очень нужна моя кукла. Она лежит там, в проходе. Они ее туда бросили, а я без нее никак не могу». «Ты в куклы играешь, юноша? Стыдись, я в твои годы». Артур так и не узнал, чем занимался Герберт в его годы, потому что осмелился перебить его и еще раз попросить о помощи. Ведь дорога каждая минута и чем тут минута и для чего тебе кукла раздраженно крикнул герберт что я буду иметь если помогу ее достать быть может даже свободу сэр сказал артур не болтай мальчишка и тогда артур рассказал ему какая у него кукла после чего помолчав немного герберт произнес колотила все равно не дам даже если ты сказал правду но у меня есть кусок веревки длинный «Футов шесть. А сколько надо?» «Ох, давайте всю, сэр!» И «Еще чего?» «Два фута хватит?» «Почему вы торгуетесь?» — крикнул Артур. «Как не стыдно! Разве вы не хотите выйти отсюда?» «Хочу. Но с чего я должен тебе верить?» «А если ты смеешься надо мной?» «Я не смеюсь, клянусь вам, какой вы...» «Не смей грубить! Не для того я сижу столько лет в тюрьме, чтобы выслушивать твои грубости!» Артур уже готов был заплакать от беспомощности, когда в дыре послышался шорох, и оттуда протянулась тощая рука, держащая в тощих пальцах моток веревки. Артур схватил его, еще не веря своему счастью, распутал, сделал петлю на одном конце и подскочил к решетке. После нескольких попыток ему удалось набросить петлю на куклу и подтащить ее к себе. Только бы переговорное устройство работало! А вдруг испортилось, когда его швырнули на землю? Нет, только не это!» Все же перед тем, как включить, у него хватило выдержки снова смотать веревку в клубок и с благодарностью вернуть ворчливому соседу. А потом он сел на край кровати и начал крутить рычажок, торчащий из куклы. И она застрекотала, затрещала. «Дедушка, дедушка!» — позвал Артур. Ему ответил знакомый взволнованный голос. «Артур, где ты пропал? Откуда звонишь?» «Меня заперли в подвале сырного хола, дедушка!» «Как? Они поймали тебя?» «Нет, сначала я удрал, но потом полиция меня арестовала и передала этим людям, Хватсону!» «Он сказал, будто я украл у него крылья!» «Арчибальд Хватсон! Опять он взялся за свои штуки, негодяй!» «Ты там один у него в плену, Артур?» «Да, то есть нет...» «Тут еще в соседней камере его зовут Герберт». «Герберт? Ты не ошибся?» «Он так себя назвал, дедушка». «Спроси-ка у этого человека, было у него прозвище Брюзга». «Сейчас, дедушка». Артур подскочил к дырке в стене, крикнул туда. «Скажите, сэр, вас называли когда-нибудь Брюзга?» «Молодой человек», — ответил ворчливый голос. «Как вам несовестно, обращаясь к старшим, употреблять их древнюю кличку?» «Я уже слышу», — сказал дядя Артуру. «Это он, его голос. Могу я с ним поговорить?» «Сейчас, дедушка!» Артур протянул куклу к отверстию в стене. «Вас, сэр!» «Что ты меришь, парень?» — проворчал тот, и в этот момент услыхал голос из трубки. «Брюзга, что ты там делаешь?» Если бы не маска на лице, глаза Герберта от удивления полезли бы на лоб. После молчания он спросил охрипшим голосом. — Неужели ты, уильям А кто же? — Узнаю тебя, старина. — Кто еще мог бы придумать беспроволочные разговоры через куклу? — Поговорим об этом позже, Герберт, когда вы оба окажетесь на свободе. — Тебя давно держат в заперти? — Я... — голос Герберта задрожал. — Я не могу вспомнить. Даже не соображу, где и когда мы с тобой познакомились, Уильям. — О, Герберт, попробуй. Вспомни, как ты к ним попал. — Нет. Нет, Уильям, не могу. В голове все путается. — Ну, напряги память. Не получается? — Ладно, Герберт. Тогда слушай, я тебе подскажу. Даже расскажу кое-что про наше с тобой прошлое давай вильям пробормотал герберт может и впрямь я чего там вспомню начинай старина хорошо сказал дед артура слушайте вы оба и артур узнает наконец от чего мы с ним оказались под землей